Я думал, мы будем говорить о Карле Эверте. Мы о нем и говорим. Стрит, как вы сами заметили, был человеком малоприятным. Однажды он набросился на своего брата, разгромил его квартиру, выбил пару зубов. Там тоже все упиралось в деньги. Стик Стрит, так же, как и вы, за несколько лет до этого, ему отказал, и тот его избил. Стик заявил в полицию. И тут-то на сцене появляется Светберг. Он занимается этим делом. Но почему-то решает уголовного дела не возбуждать. Стрид пишет на него жалобу в юридическую комиссию, Та Ветберга оправдывает сейчас, 10 лет спустя, мы эту историю подняли. Я говорил и со Стигом Стридом, и с Рут Лундин, и она мне сказала, что вы с Нильсом были близко знакомы. Это полная ерунда. Зачем елгать? Тем более, что она знает, что я легко могу это проверить. Об этом я бы вам посоветовал спросить у нее. А Светберг вам рассказывал про эту историю? Никогда. Сунделюс ответил мгновенно, не раздумывая ни секунды. Внимание Валландра обострилось до предела. А вы не могли забыть? Все-таки это было не вчера? Светберг никогда не рассказывал мне ни о ком, кто бы писал на него жалобы. А он вообще когда-нибудь рассказывал о своей работе? Никогда. Ну, иногда но всегда очень соблюдал служебную тайну. А обо мне он когда-нибудь говорил? Почему вы спрашиваете? Из любопытства. Несколько раз он называл ваше имя. Всегда с большим уважением. Валендер допил кофе и отказался от добавки. Итак, вы уверенно отрицаете, что встречались с Нильсом Стридом? Кроме, разумеется, того случая в банке? Да. Валендер понял, что дальше ему не продвинуться. Сундалюс выстрелил линию обороны и прочно ее удерживал. Но Валандер чувствовал, что его собеседник говорит неправду. «А вот почему?» «Это предстоит выяснить. Я обещал известить вас о похоронах, — сказал он, — во вторник в два часа. Я знаю. Читал в газете». Валандер даже не знал, что в газете был некролог. Оставался только один вопрос. У Светберга были враги? «Насколько мне известно, нет». У вас никогда не было впечатления, что его что-то беспокоит? Или что он чего-то боится? Нет. Он был очень уравновешенным человеком, поэтому мы и дружили. Валандер подумал, стоит ли говорить Сунделюсу то, что вертелось у него на языке, и решил, что да, стоит. Мы нашли женщину, с которой общался Светберг. Вновь, как Валандер и ожидал, на лицо Сунделюса набежала тень тревоги. «И как ее зовут?» «Мы думаем, что ее зовут Луиза. А дальше?» «Не знаем». Валандер поднялся. Ноги были совершенно свинцовыми. Сунделюс проводил его до прихожей. Он снял с плечика в куртку и сообразил, что у него есть еще один вопрос. «Адамсон», — сказал он, — «фамилия Адамсон вам ничего не говорит?» «Я знаю только одного Адамсона», — сказал Сунделюс. «Он живет в Сварте. Травник. Свен Эрик Адамсон». «А Светберг тоже был с ним знаком?» «Мы посещали его вместе. Зачем?» «По той причине, что и я, и Светберг интересовались народной медициной». «Вот и все», — подумал Валандер. «Все очень просто. И объяснение совершенно естественное». «Но что-то его все равно продолжал беспокоить». Никаких трав или лекарств из трав в квартире Светберга не было. Спустившись на улицу, он был готов отдать голову на отсечение, что сунделю стоит у окна и за ним наблюдает, но оборачиваться не стал. Чувство, что сунделю что-то скрывает, было совершенно определенным. Он сел в машину и попытался мысленно прокрутить весь разговор. Но ничего не получилось, мысли путались. Он поехал на Амариа Гаттон, поднялся в квартиру и вытянулся на кровати. Поставив будильник, он собирался проснуться через час с небольшим. Но проснулся он не от будильника, а от телефонного звонка. Он вздрогнул, встал и поплелся в кухню. Звонил Леннард Вестин из своего дома на острове в Эстергетландских шхерах. «Вы, наверное, спите?» — виноват спросил он. «Даже не думаю», — соврал Валендер. «Просто вы меня вытащили из ванной. Я мокрый и голый». В одном полотенце. Могу я перезвонить через несколько минут? Конечно. Я дома. Ручка лежала на столе, но бумагу он не нашел. Даже газеты не было. Он записал номер прямо на столешнице. Повесил трубку и уткнул лицо в ладони. Голова разламывалась. Он чувствовал себя еще более усталым, чем когда ложился. Он умылся холодной водой, принял альведон и поставил кофе, засыпав в кофеварку все, что осталось. Больше кофе не было. Через 15 минут он набрал номер Леннарта Вестина. Часы на стене показывали 9 минут восьмого. Трубку взял сам ленард «Мне все равно кажется, что вы спали», — сказал он. «Но вы сами просили позвонить, если будет что-то важное. Мы сейчас работаем чуть ли не круглосуточно», — сказал Валандер. «Поспать вообще некогда». «Но вы правильно сделали, что позвонили. Я тут вспомнил пару вещей. Во-первых, об этом полицейском, который тогда ехал со мной. Ну... Тот, которого потом застрелили. Я сегодня проснулся и вдруг вспомнил, что он мне сказал. Валланд развинился, вышел в гостиную и принес блокнот. Он спросил: "Не возил ли я недавно на Бернсё каких-нибудь женщин?". А вы возили? Возил. И кто это был? Ее зовут Линнея Ведерфельд. Живет в Гусуме. А что ей было надо на Бернсё? Мать Иса решила заказать новые шторы. Она и эта Ведерфельд — школьные подруги. Линнея собиралась снять все мерки и вернуться в тот же день, когда я кончу развозить почту. — Вы рассказали это Сведбергу? Честно говоря, я подумал, что его это не касается, так что ответил уклончиво. — А он что? — Он стал настаивать. Чтобы отвязаться, я сказал, что это подруга мамаши. Тогда он потерял интерес. — А еще он что-нибудь спрашивал? «Насколько я помню, нет. Но когда я сказал, что со мной ездила женщина, он очень разволновался. Это я теперь точно помню. Не понимаю, как я мог забыть, что значит «разволновался».